Награды работают. Бихевиористы очень редко обращаются к исследованиям, показывающим, что при выполнении ряда задач, и в особенности требующих некоторой творческой изобретательности, эффективность действий исполнителей падает, если им за выполнение этих задач обещены награды. Вместо этого бихевиористы берут за основу более ранние лабораторные исследования, указывающие на увеличение числа актов оперантного поведения или на улучшение выполнения механических задач, и обычно просто утверждают, что награды работают, а в одном случае даже дошли до того, что заявили: "Никто не оспаривает эффективность наград". Оперантное поведение это активные действия, акции, которые направлены на достижение желаемой цели. Насколько я знаю, была только одна ответная реакция на исследование, показавшее, что поощрение подорвало выполнение детьми простой задачи. Было заявлено, что если бы награды давали больше, всё обернулось бы совершенно иначе. Исследование, о котором идёт речь, выполнена Джанет Спенс. Что касается вывода, что программы модификации поведения редко ведут к устойчивым изменениям, которые могут сохраняться и в других обстоятельствах, то здесь обычный ответ бихевиористов заключается в том, что сделавшие такой вывод практики или исследователи неверно поняли принципы скиннерской теории или некорректно применили их. В ряде случаев утверждается, что награды, использованные во время исследований, не имели настоящей подкрепляющей силы. Большинство исследователей-не-бехевиористов применяли подкрепляющие награды. Это правда, что деньги и другие распространенные награды часто не так важны людям, как мы полагаем. Но в исследованиях, выявлявших пагубный эффект поощрений, обычно использовались награды, которые явно ценились испытуемыми. Единственное основание классифицировать такого рода награду как «неподкрепляющую» — это определить подкрепляющую как ту, которая дает желаемый эффект, но в этом случае аргумент тавтологичен. В других случаях бихевиористы заявляют, что если немного поколдовать с расписанием подкреплений или подправить непреднамеренные эффекты, вызванные другими аспектами среды, то можно запрограммировать объект на сохранение желаемого поведения. Остаётся только удивляться, сколько ещё можно списывать отсутствие значимых научных результатов на то, что базовый подход сам по себе прочный и неоспоримый, просто некорректно применяют, причём каждый раз.